За эти дни я думал о вас соответственно обстановке. Это мое свойство, очень неприятное прежде всего для самого себя. Иногда по ночам, думая о вас, я сомневался в реальности вашего существования. И вот я почувствовал, что между мной и вами создается что-то, что я не умею определить словами. Вы точно отодвинулись от меня. И, наконец, создалось представление, что все кончено и Анны Васильевны нет». Нет ничего, кроме стремительно распадающейся вооруженной силы. В эти несчастные дни гибели русской государственности на политической арене появились две крупные фигуры, своего рода символы. Один государственной гибели, а другой попытки спасти государство. Я говорю о Керенском и о генерале Корнилове. Письмо это, как и многие другие, не было докончено, и Анна никогда его не получила, но Колчак. ни на день не прекращал мысленного диалога с ней. Это происходило, впрочем, по вечерам. Днем Колчак был постоянно занят. Генерал Корнилов предложил ему встретиться, и Колчак охотно принял приглашение. Они разговаривали на квартире Корнилова, в гостиной, за чаем, поданным не в чашках, как сделали бы в доме, где есть хозяйка, а в стаканах с подстаканниками, как делается на казённых квартирах, где распоряжается денщик. «Вы первым приняли присягу Временному правительству», — задумчиво говорил Корнилов. «Это делает вас особенной фигурой, Александр Васильевич». «Я не жалею о том, что принял эту присягу», — быстро ответил Колчак. «Газеты не уставали восхвалять вас», — продолжал Корнилов, как будто не слыша замечания собеседника. «А за вами потянулась вся армия». «Для России ваше имя много значит, Александр Васильевич, очень много». «Недаром Керенский вас побаивается». Колчак дождался, наконец, паузы, чтобы высказать то, что лежало у него на сердце. Вопрос о присяге временному правительству постоянно поднимался в разговорах с ним. Он сделал то, что сделал. У него имелись к тому основания. Вы не можете не признать, Лавр Георгиевич, что в те дни, когда я принес эту присягу, прежней власти уже не существовало. династия, по-видимому, окончила свое существование и наступила новая эпоха. Каковы бы ни были у нас взгляды, каковы бы ни были наши убеждения, но мы вели войну. Мы имели обязательства не только перед правительством, но и перед нашей Родиной. В те дни я искренне верил, что Временное правительство приведет Россию к победе над Германией, В победе — спасение России от хаоса. «Угощайтесь чаем», — кивнул на поднос Корнилов. «Остынет, пока мы тут разговариваем, это настоящий английский чай». «Благодарю», — Колчак взял стакан. «Насколько мы могли понять, — сказал Корнилов, — у вас не возникло взаимопонимания с Александром Федоровичем Керенским». Болтливый гимназист отрезал Колчак, немало не стесняясь. Его до крайности раздражало, что Керенский до сих пор не нашел времени принять его для серьезной беседы. Что ж, Александр Федорович был чрезвычайно занят. Он выступал. Одетый в полувоенную форму, без знаков отличия, он поднимался на сколоченные наспех помосты или просто вставал на сиденье открытой машины и говорил, говорил. Ему бурно аплодировали, нередко даже выносили на руках, но потом Керенский уезжал, И перед солдатами оставалась суровая необходимость завтра или послезавтра идти под немецкий огонь. И все расходились. «Ваш доклад в Мариинском дворце о событиях на Черном море произвел большое впечатление», — продолжал Корнилов. «Так рыцарски, так по-военному открыто обвинить правительство в неспособности прекратить развал вооруженных сил России». Колчак пожал плечами. «Я сказал чистую правду». «Вот именно, дорогой Александр Васильевич». и на вас чрезвычайно обиделись за эту правду. Послушайте, Лавр Георгиевич, я всегда был и надеюсь остаться честным человеком, и Корнилов прервал его с тонкой улыбкой столичного политика, останавливая слишком уж разоткровенничавшегося провинциала. В вашей честности, поверьте, я не сомневаюсь. Для политика это, кстати, большой недостаток — честность. Дон Кихоты не делают политики. Я никогда не был политиком — — глухо отозвался Колчак. — Испытываю к ней глубокое отвращение. Корнилов сказал доверительным тоном. — У вас такой авторитет в стране, что любой ваш враг уже политика. Вас прочат в министры, приготовили даже особый титул — министр победы. Колчак поморщился. — Вы читаете «желтую прессу»? — Не только «желтую». Корнилов указал на военный вестник, где был напечатан доклад колчака о событиях на Черном море, сделанный 13 июня в Мариинском дворце, где состоялось заседание правительства. Колчак допил чай, отставил стакан. Ничего нового, во всяком случае, Керенский из этого доклада не узнал. Я все ему рассказывал еще при личной встрече. Однако для наших прекраснодушных адвокатов все высказанное вами было новостью, заметил Корнилов. «Не понимаю, почему», — буркнул Колчак. «Потому что их никто не тыкал носом в очевидное», — Лавр Георгич раскрыл статью. «Я не могу рассматривать деятельность правительства иначе, как ведущую к разрушению нашей вооруженной силы. Гораздо проще было бы идти открытым путем. просто-напросто распустить команды и прекратить деятельность флота, потому что при таких условиях флот все равно никакой пользы не принесет. Я считаю, что вина здесь правительство, которое вело политику в отношении вооруженных сил, направленную на подрыв и развал командования, его авторитета, постановку командования в совершенно бесправное и беспомощное положение. Под видом свободы слова и свободы собрания совершенно открыто ведется работа наших врагов. Я глубоко убежден, что во всех этих собраниях, как на Балтийском море, так и в Черноморском флоте, для меня совершенно ясно видна работа не русская, а работа германской агентуры. Сильно сказано. Я уже говорил, начал было Колчак, недовольный недомолвками и намеками, сквозившими во взглядах и Тони Корнилова. А я вам говорю, Александр Васильевич, что вы донкихотствуете. Есть другие пути, более реальные. Корнилов в волнении заходил по комнате. «Очень скоро временное правительство полностью оправдает свое название. Временное. То, что происходит сейчас, вся эта говорильня, комедии с разоружением, с советами и митингами, все это обернется выдавилем. А потом... Потом начнётся дело. Россия захлебнется в собственной крови. И чудо воскрешения не произойдет. «Я не настолько дальновиден, Лавр Георгиевич», отозвался Колчак. Он насторожился, чувствуя, что собеседник сейчас перейдет к сути своего разговора. Корнилов резко остановился и уставился на Колчака. «Я предлагаю вам свою руку. Когда в апреле в Петрограде начались беспорядки, я, как командующий Петроградским военным округом, считал необходимым применить против толпы военную силу, но эти адвокаты, они не поддержали меня. Вы, я знаю, разделяете мои взгляды на дисциплину». «Дисциплина должна быть внешняя, а не исходить из сердца», как уверяет Александр Федорович. «Объединимся, Александр Васильевич. У меня есть достаточные силы, чтобы предотвратить гражданскую войну. Хватит говорильни. Насилие. Необходимое в данном случае насилие, но никак не попустительство». «России не нужна свобода. Россия не приучена к свободе. Вы сами на собственной шкуре ощутили все прелести этой свободы. И я с вашей помощью смогу навести порядок. Пусть меня потом проклянут как кровавого диктатора, как убийцу. Пусть. Я согласен». «Вы говорите о диктатуре?» Не веря своему ушам, переспросил Колчак. Корнилов подчеркнул. «О военной диктатуре. Нам нужен вождь. голосу которого могла бы прислушаться страна, чтобы любое решительное заявление его, опирающееся на штыки, было выполнено. Колчак помолчал, размышляя над услышанным. Наконец он произнес. «В диктатуре есть резон, но она вовсе не предотвратит гражданскую войну, как вы утверждаете, Она против вызовет ее. А я не воюю с собственным народом».